Фрагмент второй. Очки в толстой оправе. Глядя на кусочек картона, Рус по неволе снова ушел в воспоминания, как и пару недель назад, но теперь воспоминания были совсем другие. Думал он и о Володинах родителях, и о своих собственных. Пришла вдруг мысль, что воспоминания — это словно лестница вниз. Спускаешься с этажа на этаж, а там двери, двери, двери, и за каждой что-то спрятано. За одними то, что хочется воскрешать в памяти снова и снова, а за другими такое, что от одних только мысли об этом становятся не по себе. То сдавливает сердце до сих пор не утихнувшей болью, то сами собой сжимаются в гневе кулаки, то заливаешься до самых ушей краской, так и не изжитого стыда. Как ни неприятно было это признавать, но за дверью с надписью «Отец» воспоминаний почти не сохранилось. Так, скорее только ощущение, чем воспоминания. Собственно, ничего удивительного в этом не было, потому что отца Рус не видел как минимум лет 45 с тех пор, как тот ушел из семьи, бросил их, по словам матери. Она редко и крайне неохотно вспоминала о бывшем муже и на все вопросы сына отвечала «Он нас предал, меня и тебя. Не хочу говорить о нем». Казалось бы, после такой аттестации Руслан должен был бы ненавидеть отца. И все же то чувство, которое он испытывал к этому, по сути, фантомному образу, не было ненавистью. Скорее, обидой. Обидой на то, что уход отца и семьи лишил его, маленького, чего-то очень важного, совершенно необходимого и хорошего. Потому что, несмотря ни на что, Руслан все равно сохранил о папе пусть и мизерные и весьма смутные, но удивительно приятные воспоминания, что-то на уровне ощущений, поскольку как отец выглядел, Рус не помнил и даже не представлял. Ни одной папиной фотографии не сохранилось. Старых фото в их доме вообще почему-то не было, ни мамы в детстве, ни ее родителей. Мама была интересной женщиной, высокой, статной, с большими глазами и пышными каштановыми волосами, но фотографироваться от чего то не любила, разве что с сыном. Вот фотографии Руслана у них действительно был полный дом, особенно снятых после того, как он начал заниматься танцами. А снимков отца не было ни одного, только далекие-далекие смутные ощущения. И теперь, сидя за письменным столом над фрагментом пазла, изображающим очки в толстой оправе, Рус вдруг сумел вернуться в те самые детские ощущения, словно осветили фонариком темную комнату, и вокруг стали проступать очертания предметов. Он вспомнил, как спокойно и хорошо было, вскарабкавшись к отцу на руки, засыпать там, где было безопаснее всего — на руках отца. Кажется, Руслан даже почувствовал запах отцовского одеколона и прикосновение чуть шершавой щеки, когда папа его целовал. «Капитан, капитан, улыбнитесь!» Чей-то голос. «Конечно, отца». Ведь он частенько напевал сыну эту песенку. А Руслан слушал и снимал с него очки, чтобы разглядеть папины глаза. Его серые глаза в разбегающемся веере лучиков морщинок, которые у отца всегда появлялись от улыбки. Глаза его улыбались, а без очков взгляд как будто слегка делался беспомощным. Еще Рус вспомнил, что когда он снимал с отца очки, глаза того словно становились больше. Но правильно, очки же для Дали с минусовой диоптрией. Но ребенком-то он таких вещей не знал и всегда видел в этом маленькое волшебство. Отец. И вдруг, как озарение, откуда-то свыше дарованное особыми, неподвластными человеческому пониманию и силами, пришла мысль: ведь он, Руслан, вообще ничего не знает о своем отце, даже фамилии, потому что мать после развода дала ему свою, не говоря уже обо всем остальном то тот по специальности, где живет, когда родился и сколько ему сейчас может быть лет, если он вообще жив. Внезапно Руслана охватил настоящий ужас, ведь он уже давно лишился матери, а отец его Рус потерял и вовсе рано, и даже став взрослым, ни разу за всю жизнь не сделал и попытки хоть что-то узнать о нем. Но это ведь в сущности бесчеловечно, тем более что отец для него всегда был хоть и далеким, на таким светлым воспоминанием. Конечно, в детстве Рус никоим образом не был способен отстоять свою позицию перед матерью и предпочел просто никогда не упоминать о папе, чтобы, как обычно, не огорчать маму. Но теперь-то ситуация совсем другая. К дому Володя Рус прибыл в субботу точно в 9 утра, как договаривались. Пожал руку другу, вышедшему из подъезда с большой пузатой сумкой, и уточнил. «Денька не поехала». Володя лишь понимающий кивнул в ответ. «Твоего тезку тоже сегодня не ждем. У какой-то родственницы Катерины и его девушки репетиция свадьбы. Тематическая, в стиле русских супергероев», — уточнила следовавшая за мужем Людмила. «Ух ты!» — присвистнул Руслан. «Надо будет потом фотки посмотреть». Загрузились по машинам и отправились за Володиными родителями, которые, как выяснилось, действительно жили совсем недалеко, буквально на соседней улице. Володина мама узнала Руслана с первого взгляда. Всплеснула руками, крепко обняла, а потом отстранилась, чтобы получше рассмотреть. «Ну надо же, какой ты стал! Прям красавец-мужчина, как кинозвезда!» А он тоже во все глаза смотрел на нее и узнавал. Оказывается, она совсем невысока ростом, едва достает ему до плеча. Волосы прежде русые и теперь стали совсем белыми. Короткая стрижка ей очень к лицу. «Да, постарела, конечно, но не одряхлела и не сгорбилась, не потухла взглядом. Вы почти не изменились», — искренне произнес он. «Выглядите великолепно». «А зубы-то какие, а?» Подмигнув, похвасталась она в ответ на его комплимент и продемонстрировала голливудскую улыбку, а потом с гордостью поделилась. «Дети подарили недавно». Тут подошел и тоже немного постаревший, но полностью узнаваемый дядя Костя шутливо ворча. «Дайте и мне приложиться-то, припасть к телу, так сказать, а то оттеснили старика». «А ты и впрямь красавец вымахал. Спортивной форму держишь, молодцом, танцуешь еще». Совершенно неожиданно для себя Руслан прокрутил легкое фуэте прямо на асфальте. «О как!» — крякнул дядя Костя, а тетя Света захлопала в ладоши. «Не танцую, дядя Костя», — сокрушенно признался Руслан и осекся. «То есть я хотел сказать Константин Владимирович». Тот махнул рукой. «Как называешь, так и называй. Что еще за церемонии?» «Хорошие мои, может, поехали?» Взмолилась Люда. «А то шашлыки протухнут жарко, ведь и никакая сумка-холодильник не спасет». И все дружно послушались, без всяких возражений и отправились рассаживаться по машинам, продолжая болтать и смеяться. Несмотря на годы и появление в семье новых лиц, у Вележевых все было по-прежнему. Дружная семья, где общаются легко и с теплотой. Как и тогда. Родители и Володя усадили в машину сына, нагрузили до отказа пустой багажник Руса. Володя попросил ничего съесного с собой не брать. Перебор будет, предупредил он. Мама так рассуетилась, она ведь заготовками занимается, так столько банок тебе припасла, что большую половину на дачу не возьмем, а оставим у тебя же в багажнике. С собой увезешь. Вот кто бы спорил, тетя Светины заготовки это. Руслан прищелкнул языком и мечтательно закатил в глаза. «Не поверишь, до сих пор помню ее кабачковую икру, никакая другая с ней не сравнится». «Что же, поверю», — возразил Володя, — «мамуля только совершенствуется с годами. Это ты еще ее огурцы не пробовал». После недолгих обсуждений решили, что Люда сядет за руль Володиного авто и повезет старшее поколение, а друзья детства поедут на машине Руслана. Всю дорогу говорили о детях, вернее, как уже повелось, говорил в основном Рус, а Володя только слушал да изредка задавал наводящие вопросы. Руслан рассказывал о дочке, которая собралась летом с подругами на рафтинг по реке где-то в Нижегородской области. От такой новости Рус здорово разволновался, пришлось даже с Олей переговорить, хотя, впрочем, слово «пришлось» тут совсем не подходило. На самом деле он был только рад, когда находился предлог позвонить Ольге, а еще лучше встретиться с ней. Ему все еще хотелось видеть бывшую жену, нравилось общаться с ней, даже просто слышать голос в телефоне. Но... И в этом Руслан пока что не признался даже Володе, просто так без повода общаться у них не получалось. Да и с поводами, честно говоря, не очень хорошо выходило. Так что, с одной стороны, Рус был даже где-то как-то рад, что у дочки возникла такая идея, но что касается самого рафтинга, тут он был против категорически. Сразу же связался с солей и высказал все, что думает по этому поводу. Что еще за фантазии? Девочке всего 15 лет. Разве можно отпускать ее, считай одну, в длительный поход, да не просто поход, а сплав по реке? Он, как отец, категорически возражает. Однако бывшая жена отнеслась к Мышкиной затее на удивление спокойно. Явно повторяясь чьих-то чужих слов, Ольга заверила, что рафтинг предполагается совсем простенький для начинающих. Река безопасная, мелкая, и небыстрая, плавает их дочь очень хорошо. Участвует в рафтинге целая группа. В основном семьи с детьми, многие меньше мышки, самому младшему вообще всего лишь пять. Будет много взрослых, а ведет их в поход опытный инструктор. Отец мышкиной подруги, чью семью Ольга хорошо знает и полностью доверяет им. Руслан выслушал ее аргументы, но продолжал настаивать, И в итоге разговор закончился так же, как чаще всего у них с случалось после развода, с ссорой и взаимными обидами. «И что же вы в итоге решили?» — поинтересовался Володя, выслушав эмоциональный монолог друга. «Да, походу, мышка все же поедет», — нехотя признал Рус, не забывая, однако, глядеть на дорогу. «Будь я с ними, конечно, наотрез бы», — отказал ей. «Но мы в разводе, и получается, что мой голос уже как будто и не имеет силы». «Хотя ведь это чушь собачья. Разве мужчина перестает быть отцом, когда разводится с матерью своих детей?» «Всякое бывает», — хмыкнул друг детства. «Но у тебя, конечно, совсем не тот случай. Пить хочешь?» «А? Нет, спасибо». «А Ольгу я вообще понять не могу», — продолжал Руслан, притормаживая на светофоре. «Как можно быть такой беспечной? А вдруг с ребенком что-то случится? Они еще даже не уехали, а я уже сам не свой от тревоги за мышку». «Не только за мышку», — откликнулся Володя, открывая бутылку воды, — «за себя тоже. Собственно, почему мы так боимся, что с нашими близкими что-то случится?» «Как это почему?» — удивился Руслан. «Потому что любим их и желаем им только хорошего». «Это, конечно, верно», — кивнул Володя и сделал большой глоток. «Но боимся мы не только за них, но и за себя. Боимся той боли, которую обязательно испытаем, если с ними случится несчастье» и тут нет ровным счетом ничего такого, чего следовало бы стыдиться или скрывать. Это не эгоизм или что-то подобное, а всего лишь проявление инстинкта самосохранения, то есть того, что главным образом помогает нам всем выживать в этом непростом мире. Хм, хмыкнул Рус, на миг оторвав взгляд от шоссе, но тут же вернулся к управлению автомобилем. Признаться, я никогда не думал об этом в таком аспекте. Возможно, ты и прав. Знаешь, вот поделился с тобой... И вроде действительно как-то меньше стал волноваться за Машку. «Эх, если бы с Егором было так просто!» «Ты, кстати, о нем так и не рассказал», — заметил Володя, закручивая крышку на бутылке. «Сколько ему сейчас лет? Чем занимается? Где учится?» «Ох, тут сложно все. покачал головой Руслан, ему девятнадцать. «И нигде он пока не учится. Сказал, что хочет взять после школы год, ну, как на Западе, «гап и ер». Он всегда любил спорт, а в старших классах увлекся горными лыжами. После выпускного сразу рванул в Красную Поляну. Устроился там куда-то то ли в мастерскую спортинвентаря, то ли сторожем, то ли официантом. Я, признаться, смутно себе представляю, что там летом на этих горнолыжных курортах делается. Но так или иначе, я к началу сезона сумел полностью экипироваться. Подработал, что-то с рук купил, привел в порядок. Во всяком случае, у нас соли и денег не просил. «Что ж, это делает ему честь», — похвалил Володя. «Молодец». «Молодец», — вынужден был признать Руслан. «И теперь круглый год в Сочи пропадает, домой только наездами, в межсезонье. Летом подрабатывает там, где и чем может, зимой катается. Моего мнения, как ты понимаешь, и тут никто не спросил. Со мной-то он по-прежнему не разговаривает. Я только через Машу и Олю иногда что-то о нем узнаю». «Погоди, мы что, приехали уже? Так быстро?» «Ну да». «Я ж говорил, что дача у нас недалеко», — кивнул Володя. «Вон наш дом, третий от угла». Открыли ворота, въехали на участок, припарковались на специально отведенной для этого площадке, где уже стояла Володина машина. Стали разбирать вещи, и с заготовками в его багажнике вышло именно так, как и предсказывал друг детства. «Вот Русик», — строго заявила тетя Света, забрав из обширных запасов всего две банки. «А это все повезешь к себе домой». Тут огурцы, опята, лечо, свекла с яблоком, варенье три вида, и Крака Помню, ты в детстве душу, за нее готов был продать. Я и сейчас могу, рассмеялся Руслан. Спасибо, это уж подарок так подарок. Уже в доме он вручил родителям друга свои гостинцы, и снова все вышло в точном соответствии со словами Володи. Тетя Света обрадовалась элитным шоколадным конфетам а дядя Костя — редкому сборнику, посвященному шахматному турниру в Дебрецене двадцать пятого года прошлого столетия. «Издание, понятно, репринтное», — пояснил Рус, — зато переплет хороший. Уважил старика, покачал головой довольный дядя Костя. «Будет чем заняться долгими зимними, Рус. А ведь и у нас для тебя еще кое-что есть», — таинственно произнесла тетя Света и извлекла небольшой подарочный пакет. Ну, это так, небольшие воспоминания детства. Руслан заглянул, внутри была винтажная кобальтовая чайная пара. «Из тех самых?» — ахнул Руслан. «Из тех, из тех. Невероятно. Вот спасибо. Я ведь недавно эту чашку вспоминал, и... Вообще, все, все. он был так растроган, что не мог подобрать слов». Володя уже колдовал у уличного мангала в глубине сада. Люда тоже что-то готовила, и от помощи Руслана оба отказались категорически. «Мол, сами справимся, а ты иди с родителями пообщайся, они так хотели тебя видеть». И Руслан не без охоты повиновался. Сели втроем на открытой веранде, разлили по стаканам мятный лимонад, неторопливо поговорили о том, о сём, кто как да у кого что. А через некоторое время, когда в разговоре возникла пауза, у Руслана вдруг само собой вырвалось. «Скажите, а вы знали моего отца?» Володина родители приглянулись, на их лицах отразились удивление и некоторая растерянность, и одинаковое выражение на миг сделало пожилых людей похожими друг на друга, словно они были не супругами, а братом и сестрой. После долгой паузы тетя Света осторожно подтвердила. «Да, мы знали его, приятельствовали, можно даже сказать, дружили, особенно Костя. Пожалуйста». «Расскажите мне о нем», — попросил Руслан и, видя, что выражение растерянности не сходит с их лиц, торопливо пояснил. «Я сам помню об отца так мало, а знаю и того меньше. Мама вообще ничего о нем не говорила, но кроме...» Он запнулся. «Мы понимаем», — вздохнула тетя Света, опять помолчала и затем уточнила. «Володя нам сказал, что Галина Николаевны больше нет», — Рус кивнул молча. «И она тебе действительно ничего не рассказывала об отце?» — спросил дядя Костя. «Нет», — мотнул головой Руслан. «Она вообще не любила говорить о прошлом. Даже о своем детстве ничего не рассказывала, и о папе она за всю жизнь не сказала ни слова, но кроме того, что он бросил нас. Я правильно понял, что он ушел к другой женщине, и, увидев, как снова переглянулись его собеседники, предположил, или все было не совсем так». «Совсем не так», — буркнул дядя Костя, подчеркнув интонацией первое слово. «Так расскажите, как было на самом деле», — почти взмолился Рус. «Почему они разошлись?» «Русик», — снова помолчав, осторожно проговорила тетя Света. «Не думаю, что рассказывать тебе об этом должны мы, ведь это твои родители и их отношения. Да, мамы твоей больше нет, но очень надеюсь, что с твоим отцом все в порядке», Пусть мы и давно потеряли друг друга из виду. И о том, что между ними произошло, вправе рассказывать только они. «А я что же», — мотнул головой рус, — «разве я не имею права знать о своем отце?» «Об отце имеешь», — твердо сказал дядя Костя. «И я с удовольствием расскажу тебе о нем, потому что он был прекрасным человеком. Хочется верить, что и остается. Не в том смысле тут же поправился он, что Боря изменился, В такое трудно поверить, а в том, что он жив и здоров. Так что слушай. Дядя Костя допил последний глоток лимонады, снова наполнил стакан, откинулся на яркие диванные подушки и неспешно приступил к рассказу, в который тетя Света периодически вставляла уточнения и дополнения. А Руслан жадно внимал, боясь пропустить хотя бы одно слово. Выяснилось, что дядю Костю и Бориса, отца Руслана, подружили именно они с Володькой, будучи совсем крохами. Тетя Света на момент рождения первенца еще училась в институте, и муж всячески помогал ей закончить учебу. В выходные дни и вечерами после работы он подолгу гулял с коляской, чтобы жена могла позаниматься и немного отдохнуть. Тогда такое было редкостью. В советское время считалось, что детьми, как и всем домашним хозяйством, должны заниматься женщины, мамы и бабушки, а дело мужчины — обеспечивать семью, а не возиться с младенцами. При этом факт, что женщины работали за исключением недолгого декретного отпуска наравне с мужчинами, да и зарабатывали не меньше, а иногда и побольше, в расчет от чего-то не принимался. Соседи, особенно бабушки и молодые мамы, с недоумением, и порой и с осуждением поглядывали на длинноволосого парня в брюках клеш, нарезающего с коляской круги по двору. Потому Костя и был особенно рад встретиться с Борей, товарищем по счастью, как кто-то из них пошутил в первые же минуты знакомства. Худощавый, коротко стриженный, с застенчивой улыбкой и в очках, с толстой оправой, Борис был воплощением типажа скромного интеллигента, который в те годы был персонажем каждого второго отечественного фильма. Он, как и Костя, часто гулял с месячным сыном Русланом, так что вскоре молодые отцы стали совмещать приятное с полезным, созванивались и выходили во двор в одно время. С Галиной, мама Русланчика, Вележевы тоже вскоре познакомились, но с ней дружба как-то не завязалась. Уж очень они были разными. Рассказывая сейчас об этом, дядя Кости и тетя Света изо всех сил старались не лепить ярлыков и не давать никому оценок, особенно негативных, но даже по их более чем тактичным формулировкам, Рус сразу представил себе картину, ведь свою мать, в отличие от отца, он прекрасно знал. Конечно, у интеллигентных Вележивых было мало общего с разбитной, энергичной и малокультурной галей, превыше всего в жизни ставившей материальные блага. Как оказалось, по взглядам на жизнь и системе ценностей отец оказался гораздо ближе к Вележевым, чем к маме. Борис был мягким, скромным, вежливым, хорошо образованным и совершенно непрактичным. Только сейчас Руслан впервые узнал, что его отец, оказывается, окончил математический факультет педагогического института, после чего его по распределению отправили преподавать в техникуме. Техникум коммунального хозяйства, или как он там тогда назывался, считался далеко не самым престижным местом работы, и остальные выпускники всеми силами постарались избежать такого распределения. Вот и досталось место скромному и безотказному Борису, который был несказанно рад уже тому, что его оставили в Москве, а не отправили куда-нибудь за Урал. Именно там, в техникуме, он и познакомился с Галиной Левашовой. Та приехала в Москву из Липецкой области, как это тогда называлось, по лимиту. Поработала несколько лет на заводе, потом устроилась в ЖЭК, Там тогда была реальная перспектива через несколько лет получить квартиру в столице. Попав в систему коммунального хозяйства, Галя решила в ней остаться, сделать карьеру. Но для этого необходимо было образование, хотя бы среднее и специальное, вот она и поступила в техникум, где увидела молодого преподавателя математики. Завидным женихом Бориса трудно было бы назвать. Ни красавец-спортсмен, ни душа компании, ни сын обеспеченных влиятельных родителей. Ни дачи, ни машины, зарплата скромная. Жил в коммуналке с братом и родителями, отец — инвалид войны. В общем, никакой не принц на белом коне, просто хороший и добрый человек. Но у многих не избалованных богатством выбора молодых коллег, преподавательниц и студенток он пользовался успехом, что, впрочем, в силу природной скромности и невысокой самооценки, почти не замечал. Зато его заметила Галя и сразу оценила по достоинству — «москвич, не пьющий». Внешне симпатичный, да еще и добрый, мягкий, покладистый. Слушая рассказ Володиных родителей, Рус так и не понял, любила ли мама отца или просто прибрала его к рукам, потому что хотела замуж, да и возраст уже поджимал. Ей на тот момент было около 30, она была старше отца. А вот Борис однозначно влюбился. Романтик, знавший жизнь только по хорошим книгам, будущий отец Руслана принял то, что происходило между ним и Галей, за счастливую любовь. Галя, яркая, бойкая, настойчивая, приглашала его к себе в общагу, кормила его любимыми блюдами, лепила пельмени, даже пироги пекла. Борина собственная мама-учительница готовила так себе, да и не до пирогов ей было, на руках муж-инвалид. А тут тебе и угощение, и забота, и смотрят ласково, ну и секс, конечно. Дядя Костя со свойственной их семье деликатностью на эту тему ничего не говорил. Но Русы и сам догадался, что у его 23-летнего отца Галина, возможно, и вовсе была первой женщиной. Пока она еще училась в техникуме, Борис стойко держал оборону. Но как только Галя получила диплом, сдался и уже той же осенью повел свою бывшую студентку в ЗАГС. Почти сразу же после свадьбы Галина забеременела. И еще до рождения сына сумела выбить для своей молодой семьи двухкомнатную квартиру в том же дворе, где тогда жили Вележевы. Тоже молодожены, только что произведшие на свет Володю. Первое время у Бориса и Галины Арефьевых шло ни шатка, ни валка, но с каждым месяцем семейная жизнь все меньше напоминала безмятежное счастье. Руски не было и полугода, когда Галя вышла на работу. Молодой семье нужны были деньги. Сыном чаще занимался Борис. У него, как у преподавателя, было больше свободного времени. Понимая, что в смысле культурного уровня жена сильно ему проигрывает, он старался ее образовывать, рассказывал, объяснял, водил на хорошие фильмы в музеи, театры и на концерты, приносил книги, зачитывал ей выдержки из того, что самостоятельно она никогда бы не осилила. И до свадьбы Галина на все это соглашалась, даже делала вид, что нравится, ходила с мужем просвещаться и книги иногда читала и слушала, что тот ей читает. Но с рождением ребенка все образование сошло на нет. Устав притворяться, Галина вновь стала самой собой и начала посвящать выходные не чтению и походам с мужем на выставке, а промтоварным магазинам, сплетням с подругами по телефону и обсуждению, кто что купил. Пельмени и пирогов в домашнем меню становилось все меньше, но страдал Борис, конечно же, не от этого, а от того, что в семье не стало понимания. Да и было ли оно когда-нибудь вообще между такими разными людьми? Стихи и проза, лед и пламя не столь различны между собой, цитировала Пушкина Светлана, глядя на чету Арефьевых. «Очень быстро стало ясно, что общего у этих двоих только одно — любовь к сыну, в котором оба действительно души не чаяли». Борис не говорил о своих переживаниях другу, не жаловался, не было у него такой привычки. Но Косте все было понятно и так. Он догадывался, что в семье друга больше нет супружеской любви, если она вообще когда-то была со стороны Гали. Но ясно было и то, что Борис, хоть и понял, что счастья с женой не будет, все равно не собирался ничего менять и намерен был сохранять семью ради сынишки. Вот только жизнь распорядилась иначе. В один совсем неприкрасный день Борис сказал другу, что разводится с Галиной, что послужило причиной, и для Руслана осталась тайной, Вели же вы ему этого так и не сказали. Узнал он только то, что разрыв родителей оказался окончательным и бесповоротным. Галя выставила мужа из дома и тот безропотно собрал свои немногочисленные пожитки и ушел. «Ты попробуй понять их обоих, Русик», — говорила тетя Света, отодвигаясь от взглянувшего на веранду солнца. «Тут ведь важно не то, кто прав, кто виноват и насколько виноват. Дело прошлое. Важно то, что они оба тебя очень любили. Для Галины ты вообще весь свет в окошке был. Она ведь день и ночь мечтала только о том, чтобы ты был счастлив. В ее представлениях о счастье, конечно». Чтоб у тебя была московская квартира, дом, полная чаша, высшее образование, престижная непыльная работа. Она страшно боялась, что с тобой что-нибудь случится, что ты в плохую компанию попадешь или того похуже. Отчаянно боялась потерять тебя. Вот она и тряслась над тобой, как орлица над орленком». Руслан в ответ только кивнул, а маме он все знал не хуже Вележевых. «А что папа?» — спросил он. «Борис тоже очень любил тебя», — это сказал уже дядя Костя. Но Галя после развода так злилась на него, что и тебя маленького настроила против отца. Каждый раз, когда Боря пытался встретиться с тобой, ты кричал ему «Уходи, ты плохой! Я тебя не люблю!» Плакал, с кулачками на него бросался, а потом убегал. «Не передать, как нам тогда было тебя жаль», — тихо сказала тетя Света. «Конечно, было понятно, почему ты так себя вел. Малышу невозможно справиться, когда такие противоречия. Ты ведь и папа любил, и маму. Но папа теперь был далеко». «А мама оставалась с тобой, накручивала тебя, и ты ее слушался. Мы тогда втроем с Борисом посовещались и решили, что надо дать тебе время, не травмировать тебя пока встречами». «Пока мы жили с вами рядом», — продолжал дядя Костя, «то часто перезванивались с Борей. Он потом уехал из Москвы, но по межгороду звонил. Все расспрашивал, как ты, мы рассказывали, как ты растешь, как учишься, чем интересуешься, как ни на шутку увлекся бальными танцами». Мы-то все это знали от вас, с Володькой. А Боре, как разведчику, приходилось добывать сведения окольным путем, но тебе об этом мы не говорили ни слова. Решили, что для тебя так лучше, пояснила тетя Света. Тебя же Галя так против него настраивала. Ну а потом мы переехали в ясенево, закончил рассказ ее муж. Тебя больше не видели, и с Бори потихоньку потерялись. Знаешь, как это бывает? И вы не знаете, где он сейчас? глухо спросил Руслан, хотя бы жив ли. Константин Владимирович и его жена с сожалением покачали головами, почти в унисон. «Знаешь, Русик», — мягко сказала тетя Света, — «ты только не вини себя ни в чем, прошу. Ты был слишком мал, чтобы хотя бы понимать, что происходит». Руслан впервые поднял глаза и прямо посмотрел на Володиных родителей. «Странно я себя чувствую», — сказал он. «Словно весь мой привычный мир вдруг рассыпался, как пазл, знаете, на кусочки». Тетя Света ободряюще положила теплую ладонь на его руку. «Все образуется, Русик, а вот увидишь». А дядя Костя похлопал его по плечу. «Все в наших руках». Эту последнюю фразу и услышала Люда. «В наших руках сейчас будет замечательный шашлык», торжественно объявила она, поднимаясь на веранду. «Идемте, все готово. Что надо для счастья человеку? Пожалуй, именно быть в обществе дорогих ему людей и разделять с ними вкусную еду, Как раз во время еды происходит особенное сближение. То самое сакральное — преломить вместе хлеб. Возникает какая-то особая общность, непонятная больше никому постороннему. Это так прекрасно, хотя, по сути, ведь такая малость. Почему же мы отказываем друг другу в этой малости? Крадем друг у друга и у себя самих кусочки счастья, сами своей волей вынимаем их из общей картины. Жизнь ведь не такая уж и длинная. Это был чудесный день, и Руслан наслаждался каждой его минутой, каждым мгновением. Ему нравилось здесь все: большой участок, аккуратная полянка для барбекю с беседкой и мангальной зоной затейливой ковки, ухоженный огород, где только недавно вскопанные и засаженные грядки разбегались от центральной, как солнце, расходящимися лучами. И дом с двумя этажами и маленькой мансардой, которую все с улыбкой называли «мезонином», В каждой комнате ощущался необыкновенный уют, который рождали мелочи. То вязаный оранжевый человечек верхом на подушке, то цветок в причудливом кашпо, то забавная этажерка из необструганных березовых полешек, то мохнатые коврики, в которые так приятно зарываться пальцами ног. «У меня дома совсем не так уютно», — вдруг подумал Руслан, но вслух этого говорить не стал. Как не высказал и другой промелькнувшей мысли, Если бы сейчас с ним были Оля и дети, он был бы абсолютно полностью счастлив. Вечером пили чай. Русланы синей кобальтовой чашки, теперь уже своей, законной. И играли в лото, какая мирная, домашняя, семейная и старинная игра. Как она напоминает блаженное время, когда не надо никуда спешить, лететь, решать проблемы, просто отдыхать, просто жить. И спалось Руслану в ту короткую майскую ночь на Диво Хорошо. Он попросился в мансарду, где пахло свежестью и цветущей сиренью, и уснул, едва голова коснулась подушки. Проснулся он рано, долго лежал, глядя в окно на небо, и думал, думал, думал. Пока где-то внутри не созрела твердая решимость. И сразу после завтрака засобирался. «Куда же ты, Русик?» — искренне огорчилась тётя Света. «Мы хотели тебя на озеро сводить и в лес». «Правда, ни грибов, ни ягод пока еще нет. Все будет», — с улыбкой заверил он. «И грибы, и ягоды, и на озеро сходим, если еще позовете меня сюда, конечно. А пока...» И, выслушав заверение, что ему всегда будут тут рады, отправился складывать свои вещи. Хотя собирать было особо нечего. Зубную щетку, спортивный костюм, в котором он тут ходил, да с благодарностью принятый подарок — синюю чашку. «Я смотрю, ты на что-то решительно настроился», — заметил Володя, поднявшись в мансарду. Он уже был в курсе, что родители рассказали Руслану о его отце. «Мне правда надо ехать», — кивнул Рус. «Все обдумать, все осмыслить. Вчера я столько узнал, и теперь я чувствую себя немного другим. Как будто повзрослел. Как ты считаешь, можно ли повзрослеть после пятидесяти?» «Смотря что ты подразумеваешь под этим словом», — серьезно ответил друг. Руслан задумался над формулировкой но, наверное, когда научаешься получать удовольствие от ответственности и исполнения своих обязанностей. Удивительно хорошее и точное определение оценил Володя. Украду мысль, можно? Дарю с удовольствием. Но смех смехом, а у меня такое чувство, что я начал вдруг что-то осознавать, что-то, чего не понимал раньше. Что-что-то смешного, возразил Володя. Вся наша жизнь состоит из осознаний практически каждый день. «Если процесс остановился, мы умерли. Давай, братишка, не пропадай надолго». Они пожали друг другу руки, привычно сложив шрамики на ладонях. Руслан ехал осторожно, помнил, что в багажнике банки, пусть и упакованные по всем правилам, но все же. Пока он добрался к себе, погода начала портиться. Поднялся ветер, захлопал створками растворенных окон квартиры в таунхаусе. Деньки, видно, не было, и Рус не стал ее искать. Он решил выпить белого чая и достал подарочный пакетик с кобальтовой чашкой. Ее вид немного успокоил, как и первый же глоток ароматного напитка. И сразу после этого в кухне появилась Динка. «Ух ты! Какая раритетная фигня!» Она потянулась к чашке, видимо, рассмотреть поближе. «Сама-то раритетная фигня!» — неожиданно разозлился Руслан. Встал из-за стола, забрав с собой чашку и поднялся к себе в кабинет. А вот, пожалуй, чем он займется. Пазл. Руслан решил еще раз взглянуть на очки, напомнившие ему об отце, и внезапно обнаружил, что совпали еще несколько фрагментов картинки. Как же он раньше-то не заметил? Вот рукав свитера бежево-желтого, но вот же он, манжет. Так, дальше? Это состояние было сродни трансу, углубление и сосредоточение. Руки Руслана существовали словно отдельно от него самого. Они подбирали картонные кусочки, передвигали их, составляя не просто картинку. Каждый сложенный кусок будто становился фрагментом его собственной утраченной жизни. Наконец сложилась еще часть пазла. И теперь с собранного куска на Руслана смотрели мудрые и печальные глаза старика, сжимавшего в руке очки в толстой оправе. Подумалось вдруг, что старик может быть похожим на его отца, таким, каким отец мог стать сейчас. Судя по рассказам Володиных родителей, отцу в этом году должно было исполниться 75. «Я тебя найду», — прошептал ему Руслан. «Обязательно. Ты только будь жив. Пожалуйста». Больше всего удивило то, что и в другом собранном кусочке с мальчиком тоже что-то неуловимо изменилось, но понять, что именно, было невозможно. А остальные части пазла по-прежнему не подходили друг к другу настолько, что даже оставалось неясно, что изображено на картине. Загадка, но такая притягательная. Не откладывая дело в долгий ящик, Руслан открыл ноутбук, вышел в интернет и набрал в строке поисковика данные отца. Имя, фамилию, отчество, год и место рождения. Результат оказался нулевым. Ну что ж, никто и не ожидал, что будет легко. Рус спустился в кухню, сполоснул и поставил чашку, заглянул на веранду. Динка с кем-то в полголоса говорила по телефону, но, увидев мужа, прикрыла динамик рукой и спустилась во внутренний двор, хотя уже начал накрапывать дождь. Девчачьи секретики. Или все еще обижается после их недавней размолвки. Впрочем, почему размолвка? Они не ссорились, просто... Ладно, потом. «Я спать», — сообщил ей вслед Руслан. Он вдруг почувствовал, что очень устал. «Надо же, настал вечер. Вроде бы только что день был» а завтра — на работу. В офисе все шло своим чередом. Обычный будний день, обычная работа над обычными проектами. Вся коммуникация весь обмен информацией велись через сеть, дистанционно. Процесс был у Руслана настолько налажен, что не было особой необходимости приезжать сюда, но он все равно старался выбраться в офис хотя бы два-три раза в неделю. «Чтобы подчиненные не забыли, как выглядит начальник отдела», — шутил он. Но сам считал, что какой бы хорошей ни была команда, позволять народу расслабляться все равно нельзя. Сколько труда ему стоило вновь наладить работу в офисе после того, как закончилась самоизоляция из-за пандемии. Ребята тогда избаловались, привыкли работать из дома, сидеть за компьютерами в трусах, хотели и дальше так продолжать, слезно просили сохранить дистанционный режим. Вадик, ведущий специалист, даже чуть было не уволился из-за этого. Но Руслан, как обычно, настоял на своем. В обеденный перерыв, попивая кофе с круассаном, Рус позвонил другу детства. «Привет, не отвлекаю». «Привет, братишка», — отозвался тот. «Как раз вовремя. У меня следующий клиент только в три. Как ты? Ты, как я заметил, уехал, будто на грани какого-то решения. Да не то чтобы решение, скорее осознание. Я понял, что мне необходимо срочно разыскать отца». А Володя усмехнулся в трубке. «Родители мои тем же самым заботились». Вчера весь вечер перебирали старых знакомых, думали, гадали, кто может о Борисе Васильевиче что-то знать. «Бог даст, что-нибудь получится», — от души пожелал Руслан, — «а я пока его через техникум поищу». Он и правда занялся этим, и результат не заставил себя ждать. Разумеется, снова отрицательный. Никакого техникума коммунального хозяйства в Москве давно не существовало, специалистов нужных направлений готовили в разных колледжах. Но зато родителям Володе повезло больше. Они развернули кипучую деятельность и какими-то сложными путями, что называется козьими тропами, через какого-то соседа по старому дому вышли на одну из бывших учениц отца, которая как-то раз случайно встретила его в метро. И Борис Васильевич рассказал ей, что лишь недавно вернулся с севера, где жил и преподавал больше 20 лет, а теперь собирается поселиться на исторической родине у истоков, в Рязанской области, откуда был родом его дедушка, перебравшийся в Москву еще до революции. Смущало то, что эта встреча бывшей студентки и преподавателя состоялась очень давно, чуть ли не в 90-е. Но зато та самая бывшая ученица даже назвала место, где планировал поселиться Борис Васильевич. То ли деревня, то ли село под названием Муромская. «Она запомнила, потому что в то время выступала в народном ансамбле», объяснил Володя. И у них песня в репертуаре была на муромской дорожке. Руслан торопливо записал название на первом, что попалось под руку бумажном пакете, в котором вчера доставили ужин из рыбного ресторана. «И это все», — закончил рассказ друг детства. «Ничего более свежего найти не удалось, уж не взыщи. Чем богаты? Очень даже богаты. Очень!» — заверил Руслан. «Спасибо тебе, дорогой мой. Это очень полезная зацепка. Буду искать, что это за муромское такое». Никакого Муромского ни деревни ни села в Рязанской области не обнаружилось. Зато нашелся рабочий поселок Мурмина, оказавшийся довольно интересным местом историческим, известным XVI века, когда он звался Сельцо Муромина и принадлежал Рязанскому архиепископу. Руслан пробежал глазами историческую справку, впрочем, не особо вдаваясь в подробности. Сейчас дела давно минувших дней предания старины глубоко его совершенно не интересовали. Гораздо больше внимания привлекло то, что в населенном пункте с тремя тысячами жителей имелась своя школа. Логичнее всего предположить, что если отец решил осесть в Мурмина, то работал именно в этой школе. Возможно, это, конечно, просто его Руслана фантазии, но ничего, главное что-то делать и прямо сейчас. Телефон школы отыскался быстро, но трубку никто не взял. И не брал, сколько бы и в какое время Руслан не названивал. Это было странно. На дворе конец мая. Учебный год уже заканчивается, но ведь еще экзамены впереди. Уходить в отпуска учителям явно рано. Он отыскал адрес электронной почты, отправил письмо, но ответа тоже не получил. Что ж, если гора не идет к Магомету, Рус прикинул маршрут по карте и выяснил, что на машине можно добраться часа за четыре. Неплохо. Можно даже выехать не особенно рано, скажем, около восьми утра, И к полудню он будет уже на месте. Походит по поселку, поговорит с местными из тех, что постарше. В таких небольших местечках все про всех знают. Русланом почему-то овладело нешуточное беспокойство. Он торопился, словно чувствовал, как само время подгоняет его, чтобы он исправлял ошибки прошлого. Ведь не зря говорят, ошибка, которую можно исправить, это не настоящая ошибка, а лишь еще невыполненная задача. Только бы не оказалось поздно. «День, мне нужно будет уехать на день-другой», объявил Рус жене тем же вечером. «И куда?» — поинтересовалась та, снимая с подставки блендер, в котором только что приготовила себе овощную смузи. «В Мурмина – это поселок в Рязанской области». «Что еще за хрень?» Холеная рука с изящным маникюром замерла над стаканом, в которой еще мгновение назад лилась густая зеленая смесь. «Зачем тебе в эти помпасы?» «Я еду искать отца», — коротко объяснил он. «Какого еще отца?» Ты же говорил, что знать его никогда не знал. Ну а вот теперь ищу». Виту деньки был обескураженный. Она рассматривала мужа, словно видела его впервые, изучая. «Ты в последнее время какой-то...» Она повертела свободной рукой, не находя сравнений. «Как не здесь? Как не со мной? Что вообще происходит? Только хорошее, день, Только хорошее. Хорошее?» Рус промолчал. «И это началось с тех пор, как ты уехал от меня к этому своему другу, Слегка насупившись, продолжала она. «Ты другой стал. Со мной не общаешься. Ты преувеличиваешь», — отозвался Рус, но осознал, что слегка лукавит. Точнее, даже не так. Что ему было лукавить? Разумеется, с ним что-то происходило. Словно из спячки вырвали, но он еще не разобрался, где проснулся. Как попаданец, только непонятно куда. То, что в новый мир, это было ясно как Божий день, а вот что с этим всем делать? И, конечно, Динка чувствовала, что с ним что-то происходит. Просто вряд ли смогла бы стать ему помощницей в том, что он сейчас переживал и чувствовал. С Олей, конечно, все было бы иначе. Но Оли рядом с ним больше нет. Есть прекрасная Диана. И Рус внезапно понял, что она в его жизни просто украшение. Красивый цветок, но никак не близкий человек, с которым хочется делиться и обсуждать то, что действительно важно да денька хорошенькая милая забавная и что всегда казалось очень значимо невероятно сексуальная и молодая слишком молодая он пока сам толком не понимает что с ним происходит неудивительно что этого не понимает и денька а вот она и напряглась надулась как мышь на крупу как ребенок да конечно она намного младше его но какой же она в сущности ребенок в двадцать восемь то лет и, пожалуй, действительно поддержки от нее никакой. Но не озвучивать же ей это, она обидится. Те, кто молод, всегда обижаются, когда им на это указывают. Это с возрастом начинаешь понимать, что в молодости ничего обидного нет, все прямо наоборот. Он взял ее за подбородок. День. давай выясним отношения потом. Уже поздно, а я хотел выехать завтра пораньше. Не скучай тут, хорошо?» Да, разница в возрасте все же чувствовалась. Сейчас особенно остро. Какая там формулировка, когда расписывают «вместе в горе и в радости», а у него сейчас что, горе или радость? «Надеюсь, что радость», — подумал он. Потому что где-то на дне души жила надежда, и, пожалуй, даже не надежда, а уверенность, что отец жив. Но Диана не понимала этой радости, не разделяла ее, и что самое неприятное совсем не хотела ни понять, ни разделить. Ладно, разберемся и с этим. но. Потом. Сейчас главное. Отец. Дорога хороша тем, что есть время подумать. А за три с лишним часа можно обдумать, ну, очень много. И Руслан, отключив телефон и оторвавшись абсолютно от всякого общения с коллегами, с женой, даже с дочерью и Володей, понял с особенной отчетливостью, что ему надо торопиться. Нет, не в смысле втопить педаль газа. Ему нужно поспешить и успеть разобраться с собственной жизнью. Интересно, так бывает в 50 лет? Ему пятьдесят, в некотором роде зажился. Земную жизнь, пройдя до половины, внезапно вспомнил Руслан. Раньше, когда он слышал эту цитату, особо даже не задумываясь и не углубляясь, зная только, что это божественная комедия Данте, то автоматически делил сто на два. Пятьдесят, и лишь не так давно до него дошло, что «Кой черт сто!» Столько не живут, особенно в средневековье. Сейчас, конечно, не средние века, и продолжительность человеческой жизни увеличилась, но не до ста же лет. Даже в интернет слазил и узнал, что лирическому герою Данте было 35. В 35 этот человек начал проходить круги ада, так сказать, подбивать итоги или о чем там книга. Руслан к стаду своему не читал ее. Но так или иначе, герой Данте начал расставлять все точки над «и» в 35. А он, Руслан, чухнулся вот только что. Опоздал как минимум на 15 лет. И сейчас, двигаясь в плотном потоке машин на отскат, он думал о том, что сделал за свои 50 лет. Да, вот такая пафосная постановка вопроса. Но профессионалом стал. Начальником руководства на хорошем счету, хоть это и дается порой, ох, как непросто. Дом построил, если отделку квартиры, новостройки в таунхаусе и прилагающегося дворика можно назвать строительством дома, Еще жена есть, да, молодая и красивая, детей выра. «Мда, да, тут сложнее. Егора он разве вырастил? У него есть сын-то. Дочь, слава богу, есть. Только вчера целый час проболтали об этом ее проклятом рафтинге. Руслан подробно инструктировал мышку, что делать в том случае, а что в этом. Будем надеяться, что она намотала на усы, и все будет в порядке. В общем, он счастлив. Ему казалось, что да, да. Все ведь хорошо, хорошо, но все равно внутри постоянно что-то точило. Сказать, что он сейчас проходит круги ада, было бы слишком громко и несправедливо. Какой-то мат. Если считать прижизненным адом моральные муки, то самый пик пришелся, наверное, на момент развода с Солей. Ладно, это позади. Почему-то это наконец-то вспомнилось уже почти без всякой боли. Наверное, прав, Володя. Рус уже свободен и давно принял неизбежное, неважно, как это там называется, в Володькиной психологической терминологии. Но все же до последнего времени Рос чувствовал, что жизнь его необъяснимо расползается по швам, рассыпается на кусочки, на пазл, и надо собрать его как можно скорее, потому что можно не успеть. Потому что это не картоночки, это живые люди. Володя, какое счастье, что он нашелся, точнее, что он, Руслан, нашел его успел. А отец. «Успеет ли он его найти? Господи, сделай так, чтобы батя был жив. Пожалуйста!» Руслан осознал, что губы его шевелятся, словно он молился, а может быть и молился. Мурмина Руслан особенно не рассматривал, хотя места были приятные красивые, зелень, озеро, несколько храмов. Навигатор привел к школьному зданию, трехэтажному, приземистому, с узнаваемо большими окнами. При взгляде на него рус сразу понял, почему никто ему не отвечал по телефону. В школе шел ремонт. Судя по всему, основательный, капитальный. Деловитые работяги из Средней Азии плохо говорили по-русски и мало чем могли помочь, но привели то ли завхоза, то ли сторожиху, кто она, Руслан, так и не разобрался. «Так он ведь и сейчас здесь живет, Бористо Васильевич», словоохотливо объяснила в ответ на его вопросы кругленькая женщина с непогодам свежим румяным лицом. «А вы кто ему будете?» «Сын», — ответил Руслан и понял, как внутри его поднимается и растекается теплая спокойная волна от одного только этого произнесенного вслух слова. «Сын», — протянула собеседница, округлив глаза, большие и ярко-голубые, как у куклы. «Откуда ж нарисовался? Что ж отца-то не навещаешь? Отродясь тебя тут не видала. Иди, конечно, скорее к нему, адрес сейчас продиктую». Сдает ведь отец-то твой, годы берут свое, А какой учитель был? Ребятишки в нем души не чаяли. Он их всех по имени помнит, кого выучил за столько лет. Да и они. Есть чем адрес записать-то?» Руслан слушал, кивал и глупо улыбался. Отец жив. Он сейчас его увидит. Записал адрес в смартфоне. Улица Лесная, дом 17. «Спасибо. Спасибо большое». Он улыбался, бормотал и пятился. Так, взять себя в руки, а то подумают, что он псих какой-то. Дом оказался небольшой, старенький, но опрятный, покрашенный синим. Краска слегка облупилась. Крышу, похоже, не так давно чинили, заметно, где залатана. Калитка заперта изнутри на крючок, но лишь для того, чтобы не болталась. Просунь руку сквозь редкие доски штакетника, снимай крючок и входи. Старая деревенская привычка. Во дворе никого не видно и тихо, собаки явно нет. Руслан поднялся на крыльцо, поискал глазами звонок, не нашел, постучал. Подождал, постучал снова. Никто не ответил, тогда он решился и потянул на себя дверь, не заперта. Прошел в сенце, еще одна дверь, так тихо. Только слышно, как голосит неподалеку чей-то дурной петух. Вроде же петухира на утром должны петь, а этому вдруг в полдень поорать вздумалось. За другой дверью комната, чистые половички на полу. И пол тоже чистый, деревянный, крашеный. Внутреннее убранство дома под стать его внешности, старенько, но опрятно. «Есть кто?» — неуверенно спросил Руслан, неожиданно оробев. Точно он не взрослый мужчина, а мальчик, который входит к кому-то большому, от которого зависит его судьба. Собственно, ведь так оно и было. Он очень боялся той картины, что успел сам себе нарисовать воображение. Отец лежит в постели, слабый, немощный, укрыт ветхим одеялом до подбородка и не может встать. Рядом табуретка, сплошь заставленная лекарствами. Но лекарствами не пахло. Зато в соседней комнате, где не было двери, а висела полосатая занавеска, послышали шаги, не быстрые, но и не шаркающие. Когда он вошел, сердце Руса отчетливо стукнуло. Это был тот самый старик с картинки, с грустным и мудрым взглядом без очков. Очки он держал в руке, очки в толстой немодной оправе. Несколько секунд отец и сын молча смотрели друг на друга. «Руслан!» — наконец произнес Борис. Это прозвучало утвердительно, но взгляд был вопросительным, словно отец боялся поверить самому себе. Сын все так же молча кивнул в ответ. «Папа, отец». Как часто он произносил эти слова про себя, когда был совсем маленьким, да и потом, когда подрос. Но сейчас они застряли у него в горле, и стоило немалого труда выпустить их оттуда. «Папа!» — наконец произнес он и не узнал своего голоса. Сделал несколько шагов вперед, взял отца за руку, отпустил. Тот помедлил, потрогал сына за плечо, неуверенно улыбнувшись. «Русик!» Тоном необычайного удивления снова сказал отец. «Давай сядем, ноги не держат». «А вот ведь как, а?» Они сели к круглому столу на два скрипучих венских стула. «Ты здесь как, по делу?» Робко улыбнувшись, спросил отец. «По делу. Конечно, по делу. Его делом был отец. Невероятно, у него есть отец. Папа, я к тебе. Именно к тебе. Можно ведь?» Почему он не узнает своего голоса? «Чайник», — сказал папа, вдруг засуетившись и сразу став каким-то беззащитным. «Надо чайник поставить». Встал, но руки его затряслись, и ноги, видимо, тоже не слушались, потому что он снова опустился на стул. «Сейчас», — чуть не крикнул Руслан, и опрометью выскочил за дверь. А «Вот дурак», — подумал, надо было сразу пакет с собой взять. Отца напугал своими прыжками. «Сейчас», — добежал до машины, схватил пакет, вернулся обратно в дом. Папа. Повторял он, сообщаем, как-то удалось и поставить на газовую плиту красный чайник в горошек и кое-как сервировать для чая стол, разномастные чашки, тарелки. «Ты голодный, Русь?» — спросил отец. Как это прекрасно прозвучало. Имя как целая страна. Вдруг вспомнилось, что папа именно так и обращался к нему в детстве. А больше никто и никогда так Руслана не называл. И он засмеялся счастливо. Да, уж и забыл даже, что голоден. С утра не завтракал, а пока сюда доехал, пока в школу, пока туда-сюда. Говорил, а сам выгружал на стол гостинцы. Ох, и поломал же он голову, выбирая их. Что любит отец, он, конечно, не помнил, да и не мог помнить, ориентировался на соображение, что можно пожилому человеку, а что нельзя. От задумки купить торт отказался, на печенье и темный шоколад привез, Как и несколько сортов сыра и окорок, «И хрустящие багеты, фрукты. Нам ведь сюда недавно газ провели», — с гордостью сказал отец, снимая с плиты закипевший чайник. «Так удобно стало. Теперь с привозными баллонами возиться не надо». «О, Господи», — думал Руслан, — «он же тут совсем один. Как же справляется с хозяйством в деревенском-то доме, а зимой? Тут ведь, может, и отопления-то нет». То, что Борис Васильевич не обзавелся новой семьей, ясно было без слов. В прихожей обувь только мужская, одежда тоже, быт истинно холостяцкий. Но зато повсюду книги, на стеллажах, полках, подоконниках, даже стопками на полу. И даже допотопный компьютер стоит на письменном столе. «А вообще-то не думай, я не пропадаю», — продолжал отец, словно прочитав его мысли. «Надо мной тут шефство взяли, и школы, опять же, добрые души. Ну и сельсовет, или как это теперь называется». Раз в неделю девчушки приходят, порядок наводят полы, перемоют, половики постирают. Мне аж неудобно. Неудобно, — с горечью повторил про себя Руслан. Он распаковал мясо и сыр, нарезал багет, помыл и быстро настрогал помидоры и огурцы, соорудил сэндвичи. «Царская еда какая-то, надо же!» — смущенно заметил отец. «Я ведь ем-то мало!» Ох, — снова подумал Руслан, даже сердце защемило. Сэндвич, царская еда. «Папа», — сказал он, — «как же я рад тебя видеть, Русь». Отец смотрел на него, не отрываясь, удивленно, радостно и грустно одновременно. «Вот смотрю я на тебя, сын, мой сын, надо же, мой взрослый сын». Он прокашлялся. «Давай, правда, кусанем чего-нибудь, а то я сейчас...» — махнул рукой. Принялись за еду. Еда и вправду замечательный способ и успокоиться и сблизиться задушевно. Чай обычный, черный, крепкий и сладкий, просто как запивка к бутербродом. Потом рус заварил зеленого, а отец достал какие-то голые розовые конфеты, облепленные сахарным песком. Как в детстве, надо же, хмыкнул Рус. Я такие любил, когда маленький был. Помню. Разговор перетек в немного опасное русло, в воспоминания. Конечно, Руслан рассказал, что встретился с Володей и его родителями, но замолчал, нерешительно поглядывая на отца. «Папа, а правда, ты же не бросал меня, правда?» Это вырвалось у него само собой и прозвучало почти умоляюще. «Руська!» Отец даже руками всплеснул «Русь!» «Но вот как я мог тебя бросить? Как?» «Нет, конечно. На пустом же месте рассорились, на пустом». «Но, понимаешь, я ведь во многом сам виноват. Я, я уж потом столько раз пожалел». И он умолк на полуслове, встревоженно и вопросительно глядя на сына, опасаясь, что сболтнул лишнее. На глазах у него выступили слезы, скатились по морщинистым щекам, и Руслан не на шутку испугался. «А ну как батя сейчас станет плохо? Пожилой ведь человек, а тут такое потрясение». «Нет уж, лучше все разговоры о прошлом и выяснение, что и как, отложить на потом». «Прости меня, сынок», — продолжал тем временем Борис Васильевич. «Если бы я знал, что так все сложится, я бы все-таки нашел способ, помирился бы с Галей ради тебя. Тебя-то я как любил, так и до сих пор. Если бы знал, но думал-то, что хоть и расстанусь с Галей, но с тобой-то буду видеться». А оно вон как обернулось. А ты ж совсем маленький еще был. А вот я и уехал на север. Подальше от проблемы, которую так и не сумел решить. Да и потом тоже. Можно ведь было разыскать тебя, когда ты уже подрос. Поговорить хотя бы попробовать, все объяснить. Сколько лет я собирался, да так и не собрался. Смолодушничал. Боялся. Кого, не понял Руслан. Маму? Нет, конечно. Лицо отца осветила улыбка робкая, чуть вымученная, но удивительно добрая и красившая его. Не Галю, что ты? И вообще никого, а чего? Боялся, что ты меня оттолкнешь. Скажешь, как тогда маленьким, что знать меня не хочешь. Всякое ведь могло быть, а я бы тогда... Вот, честно, не знаю, как бы я пережил такую Русь, поэтому и прятался от тебя все годы. Воспользовавшись паузой, Руслан прервал эту сбивчивую речь, в которой не понял и половины, да и не хотел понимать, во всяком случае, пока. «Пап, давай не сейчас об этом», — попросил он. «Я же вижу, что тебе тяжело вспоминать, да и мне, честно говоря, не хочется сейчас слушать неприятные вещи. У меня ведь такая радость, я тебя нашел». Борис Васильевич хотел что-то ответить, да не смог. По щекам вновь потекли слезы. Так что вместо слов отец и сын просто обнялись, так тепло и нежно, что сразу стало ясно. Пусть это и первое их объятие за столько лет, но далеко-далеко не последнее. У отца Руслан просидел до самого вечера, слушал его рассказы о том, как вскоре после развода Борису предложили поработать на севере, и он принял предложение. В первую очередь потому, что надеялся, за время его отсутствия страсти улягутся. Галя успокоится и разрешит ему видеться с сыном. Он был уверен, что едет годы на два, максимум на три, но ошибся. Сначала пришлось задержаться, в северных школах не хватало учителей, замены не нашлось, и остаться Бориса Васильевича упрашивали все, и коллеги, и ученики, и их родители. Потом началась перестройка, все в стране стало разваливаться, поток приезжающих, раньше привлекаемый северными надбавками, иссяк. Но кто-то все равно оставался, и Борис Васильевич не мог их бросить, тем более, что в Москве его никто не ждал. Галина его письма не отвечала, а когда он пытался звонить, бросала трубку, так что в итоге Борис вернулся в родные края только тогда, когда на этом настоял врач категорически заявивший, что пациенту нужно срочно сменить климат на более теплый и комфортный. Конечно, вернувшись в Москву, Борис Васильевич мечтал разыскать сына. Несколько раз приезжал к школе, которую Рус на тот момент оканчивал, бывал на его танцевальных выступлениях, но подойти и заговорить так и не решился. Когда расселяли коммуналку его родителей, отец купил этот самый домик. На севере у него было две мечты. Встреча с сыном и жизнь в тихой сельской глуши с утопающими в цветущих садах домиками и живописными закатами над пахнущим травами и цветами полем. И вот теперь он уже почти 30 лет здесь вырастил несколько поколений учеников, которые до сих пор, к его удивлению, его не забывают и всячески помогают. У Руслана от этих слов сжималось сердце. Чужие люди столько лет помогали его отцу, а он, родной и единственный сын, был далеко, занимался своими делами. Об этих делах отец, разумеется, очень подробно расспрашивал Руслана. И тот успел рассказать чуть не всю свою жизнь, как страстно увлекался музыкой и больными танцами, но вынужден был их бросить, как поступил в технический вуз и в итоге нашел себя в IT-сфере, как встретил Олю и женился на ней как родились и росли сначала Егор, а потом Мышка, как жила и работала, а потом болела и умерла мама, как тяжело он, Руслан, переживал развод, но потом встретил Диану. Слушая о жизни и смерти Галины Николаевны, отец точно окаменел. Видно, до сих пор эта тема была ему далеко не безразлична. Зато, узнав про внуков, воодушевился «Вот подарок на старости лет» стать отцом взрослому сыну, да еще сразу и дедом. Борис Васильевич полюбовался на многочисленные фото в Руслановом смартфоне. Маша-мыша, Егор, семейные отпуска, виды моря, пальмы, красавица Диана, хороша, как в кино. О Больге отец ничего не сказал, и за это Руслан был ему особенно благодарен. Расстались очень тепло, было около восьми вечера. Руслан не предполагал оставаться ночевать, он же ехал практически в неизвестность, с одной только надеждой, только б отец был жив, и теперь уезжал с легким сердцем. «Я не прощаюсь, не надейся», — пошутил он, выходя из дома. На столе, пока батя не видел, оставил несколько крупных купюр. Почему-то знал, что отец тратить их будет не сразу, если вообще будет. Дорога в Москву показалась короче, чем в Мурмина. Хотя по времени заняла столько же, и дома Рус был только к полуночи. Но Денька не спала, ждала его, возлежала на кровати в одном черном прозрачном пеньюаре. Ей явно хотелось близости, но Руслан, наверное, впервые за все время их знакомства от чего-то не вспыхнул ответным желанием. Все-таки он здорово устал, проведя целый день за рулем, и был занят совсем другими мыслями и переживаниями. Так что ограничился тем, что просто чмокнул жену в пахнущий духами лоб и завалился спать. Утром за завтраком собственноручно приготовленные яичницы и Руслан поделился. «Денька, у меня такое событие. Представляешь, я вчера встречался со своим отцом. Да?» — вяло поинтересовалась Таня, поднимая взгляды от смартфона. «Ты раньше про него ничего не говорил? Говорил, что у тебя нет отца?» «Раньше я не знал, где», — он объяснил Руслан. А теперь нашел его, так же, как нашел и Володю, друга детства. Видишь, как все повернулось? Теперь в моей жизни появились сразу два близких человека из прошлого. «Зато стал исчезать ты», — заметила жена, все так же не отрываясь от телефона. «Послушай, я никуда не исчезаю». Руслан отложил вилку, чувствуя, что внутри начинает закипать раздражение. «Ты всегда знаешь, где и всегда можешь мне позвонить. Раньше мне это было не нужно». Она, наконец, и изволила поднять на него глаза. «Раньше ты всегда свободное время проводил со мной, а теперь у нас все изменилось. Странно, что ты этого не замечаешь, Денька. Но мы же с тобой взрослые люди», — поморщился он, «а не влюблённые подростки, чтобы целыми днями держаться за ручки. У каждого из нас могут быть свои интересы, свой круг общения. Я же ничего не имею против твоих увлечений и всегда предлагаю тебе поехать со мной, куда бы ни направлялся». Хоть в гости к Вележевым, хоть на музыкальные посиделки. А хочешь, мы и к моему бате вместе съездим в следующий раз. Он классный, вот увидишь. И сколько туда ехать, с сомнением в голове уточнила жена, а, услышав цифру, ахнула. «Фига себе! И ты собираешься еще мотаться в такую даль, в эту глухую деревню?» «Ну, конечно, а как же иначе?» — попытался объяснить он. «Ведь это мой отец, которого я не видел много лет. Все эти годы мне его так не хватало». И потом он человек уже не молодой, одинокий. Ему элементарно нужна помощь. Ну, как знаешь. Денька дернула плечиком и снова уткнулась в телефон. Не понимает, — с горечью подумал Руслан. Вот была бы на ее месте Оля, она бы поняла. И Володька поймет, конечно. Пойти скорее ему позвонить. С той поры в жизни Руслана появились радостные хлопоты. Он купил отцу новый мобильник вместо древнего кнопочного, у которого, как оказалось, в следующий его приезд и кнопки западали, и динамик хрипел. Показал, насколько несложно управление новым гаджетом, поставил самый крупный шрифт. Сделали несколько селфи. Дома и уаки, куда и вышли прогуляться. Рус научил отца, как делать фото и как их пересылать. Несмотря на солидный уже, казалось бы, возраст, Борис Васильевич на удивление быстро все схватывал и сразу запоминал. Тут же вошел в только что скачанное приложение для сообщений, нашел Володю, отправил ему лучшую, по его мнению, фотографию. Тот не задержался с ответом, тоже прислал несколько снимков с семьей. «Володька, надо же!» — улыбался Борис Васильевич. «Были ведь милюзга совсем, остали взрослые. Знаешь, мне это так хорошо знакомо по школе». Приходит малышня, и на твоих глазах растет. Оглянуться не успеешь, а уже все, выпускной. Для меня это всегда чудо, а тут свои. Я вот тут все думал после твоего отъезда, что мой сын рос не на моих глазах. Но вот так повернулась жизнь, и именно мой сын нашел в себе силы повернуть ее по-другому, когда у меня самого сил уже почти ни на что не осталось. И это тоже чудо. Список контактов в новом отцовском телефоне разросся относительно того, что перенесли с его старого аппарата. Добавились и дядя Костя, и тетя Света, которые очень этому обрадовались. Конечно, им было о чем поговорить. Положительно, и в жизни Бориса Васильевича тоже началась новая светлая полоса. Вот уж правда лучше поздно, чем никогда. В следующий приезд сына отец похвастался, что сам скачал на смартфон несколько логических игрушек, И освоил их. «Смотри-ка, тренинг, чтобы мозги не закисли», — шутил он. А Руслан пожурил его за то, что батя и в самом деле так и не тронул оставленные купюры. Сказал, слишком их много, не знал, как подступиться и куда тратить. «Я всегда долго раскачиваюсь, прежде чем пятитысячные менять», — признался Борис Васильевич, — «когда пенсия приходит. Все думаю, а что нужно? Нужно так мало, оказывается». «Сделай ты мне приятное, пожалуйста», — умолял Руслан. «Захоти чего-нибудь и купи». «Ну, хорошо», — сдался отец. «Куплю себе крем для бритья». И Руслан тут же научил его заказывать доставку, как всегда делал сам. В отличие от Димки, любившей прошвырнуться по молам и бутикам, ему всегда жаль было времени на шопинг. Тем более, что совсем неподалеку, на той же улице, где жил отец, имелись пункты выдачи популярного интернет-магазина. Вот тебе и глухая деревня. Наладили сын с отцом и интернет для старенького компьютера. Им Борис Васильевич, как оказалось, тоже неплохо умел пользоваться. Соцсетями, играми и прочими развлечениями не интересовался, но читал политические новости и по мере необходимости находил нужную информацию, о чем не без гордости сообщил сыну. И сын действительно им гордился. С момента встречи они теперь созванивались практически каждый день, хотя инициатива здесь почти всегда принадлежала Руслану. Борис Васильевич сам звонил крайне редко, стеснялся, не хотел отрывать отдел. И хотя бы раз в неделю Рус все равно норовил приехать к отцу лично и по хозяйству помочь, и просто своими глазами посмотреть на батю, убедиться, что у него все в порядке. Во время таких поездок он отдыхал душой, Рассказывал о себе, говорил о своей жизни, работе, жёнах, детях, расспрашивал и с удовольствием слушал рассказы бати, как тот жил за полярным кругом, где вечные морозы и больше полугода длится ночь, каких людей встречал, как преподавал в школе и каких учеников воспитал. Несколько часов с отцом пролетали, как одно мгновение. Однако Денька была права, долгая дорога туда и обратно, конечно, выматывала и в душе Руслана поселилась все крепнущая идея — забрать отца к себе. Не прямо сейчас, конечно, сразу такие дела не решаются, да и деньку надо подготовить, но сделать это было, как он решил, необходимо. Однажды, попивая чай с полюбившимся Борису Васильевичу шоколадным печеньем, Рус сказал, «Папа, я тут подумал, давай-ка ты переселишься ко мне». «У меня квартира в таунхаусе под Москвой, просторная, три этажа, пять спален. Места более чем достаточно. Тихий, уютный поселок, много зелени. Лес рядом, даже речка есть маленькая, правда. Зато дома большое джакузи». «Джакузи!» — повторил отец, точно пробуя слово на вкус, и неожиданно усмехнулся. «Ты чего?» — да представил джакузи в нашей бывшей Хрущевке? Он посерьёзнел. «Это уже другой уровень, сын». «Боюсь, я ему не соответствую», — Руслан вздохнул. Он и сам понимал, что начал разговор слишком рано, слишком в лоб и преждевременно. Ведь даже с Динькой еще ничего не обсудил, хотя мысль о переезде отца уже какое-то время вынашивал. «Папа, но вот этого я и боялся. Я понимаю, у вас совсем другое поколение, идеалы другие и прочее, но я же про семью говорю, а услышал от тебя про соответствие уровню». Вот это и страшно. Он встал и расстроен и прошелся по маленькой отцовской кухне. «Я ведь не для себя все это устроил», — говорил Руслан. «Всю жизнь старался, работал как вол, чтобы семья ни в чем не нуждалась, и вот теперь все есть, а...» Он осекся, махнул рукой и замолчал. Хотел сказать, что семьи сейчас у него нет, но понял, что это будет нечестно по отношению к Деньке. «Получается, что...» что у них с денькой не совсем семья, а что же тогда? Да, права его жена как-то все изменилось. Вот теперь и думай, в лучшую сторону или нет. В трудную, — понял он, — но в лучшую. У меня есть отец, это очень важно. Сын, — мягко произнес Борис Васильевич, — ну не сердись, я ведь тоже про семью. Я ж понимаю, что старики практически всегда в тягость. а Вот сейчас сделаешь то, что кажется тебе правильным, а потом можешь и пожалеть. Конечно, ты мне этого не покажешь, но будешь мучиться, а я этого не хочу, мешать не хочу». Руслан молчал, задумавшись. Отец смотрел в самую суть. Он, Руслан, был бы только рад переезду отца и всегда будет рад. Даже если у того к старости испортится характер или «Сохрани, Господи», отец заболеет и придется за ним ухаживать. Но Денька другое дело. Нельзя так резко перевернуть с ног на голову ее налаженную жизнь. Она выходила замуж за Руслана, когда у него отца никакого не было и в помине, даже разговоров о нем не было. По сути, для нее это незнакомый посторонний старик. И, конечно, в ее доме он будет ей в тягость. Конечно, необходимо время. «Видишь, вот ты и задумался», — сказал отец. «Ты совершенно неправильно, кстати, сказать истолковал то, по поводу чего я задумался», — возразил Руслан. «Об этих его размышлениях отцу знать совершенно не необязательно. Незачем его тревожить». «И о чем же?» — спросил отец. «О том, что я не хочу, чтобы ты думал, будто я твою жизнь обесцениваю», — ответил Руслан. «Твои достижения, мол, джакузи круче, чем домик в деревне, не круче». Просто когда человек в жизни наломается, ему отдохнуть хочется. Честно скажу, я бы не выдержал преподавания в школе ни дня, а ты выдержал. Да тоже мне подвиг, отмахнулся отец. Педагогика — это ведь такое благодарное дело. Не всегда, конечно, не со всеми детьми, далеко не со всеми. Ребята ведь разные, семьи разные, много неблагополучных таких, о которых даже говорить не хочется. Но знаешь, даже в них порой хорошие люди вырастают. Вот послушай такую историю». И отец с удовольствием с горящими глазами начал рассказывать об одном из своих учеников. Руслан вежливо слушал, но про себя решил, что к разговору о переезде он еще обязательно вернется. Просто не сегодня.